Глава 18. Хьюго спросил: "Алан, Волис, где Алан?" Волис посмотрел на дверь в потолке. Он совершил переход. Хьюго изумился: "Что, сам? Как?" Волис покачал головой: "Не знаю, но он ушёл. Отыскал свой путь и ушёл". Хьюго уставился на него: "Я не С тобой всё в порядке. У Оли улыбнулся, хотя на душе у него было тяжело. Конечно. Харрис сказал: "Полагаю, я потерял сознание на какое-то время. Прошу прощения. Мне нужно домой, у меня ужасная головная боль". Он бледный направился к двери и тихо закрыл её за собой. "Какого чёрта пробормотал Мэй? Что произошло?" Не знаю, Волис потёр ладонью лоб. У меня такое чувство, будто я только что проснулся. Странно, да? Хьюго не сказал ни слова. Он не отрывал взгляд от Волиса. 7 дней. Что ты будешь делать в оставшееся тебе время? Волис думал над этим на рассвете в первый день. Он не знал. Он никогда ещё не чувствовал себя таким потерянным. Горе, как было известно Уоллесу, обладает способностью поглощать, съедать горюющих, так что внутри них остаются одни кости, хотя оболочка остается неизменной, только щеки впадают, а под глазами появляются темные круги. Опустошенные и с ободранной кожей они все еще кажутся людьми. Они проходят несколько стадий, некоторые из которых длиннее, а другие короче, но все эти стадии неотвратимы, Вот что пережил Уоллес Прайс. В первые из оставшихся ему дней он пребывал в состоянии отрицания. Лавка открылась, как всегда, рано. В витрину были помещены булочки и маффины, запах от них исходил теплый и сильный, чай заваривался и настаивался, разливался в чашки и медленно выпивался. Люди смеялись, люди улыбались, обнимались, словно не виделись долгие годы, хлопали друг друга по спине и сжимали друг другу плечи. Он смотрел на них через окошки в кухне, и его угнетала мысль о том, что они, в отличие от него, могут уйти отсюда, когда захотят. Горечь, испытываемая им, удивляла его, копошилась где-то на задворках сознания, и он сдерживал её, не позволяя вырваться на поверхность, как бы сильно он ни хотел этого. "Это всё не по-настоящему", бормотал он себе под нос. "Всё это нереально". Что именно? Он оглянулся. Мэй стояла рядом с раковиной с обеспокоенным выражением лица. Он покачал головой. Ничего. Она ему не поверила. Что не так? Он дико расхохотался. Всё так. Я мёртв. Что тут может быть не так? Она помедлев спросила. Что-то случилось с Аланом или с Я же сказал тебе. Он прошёл через дверь, не знаю как, не знаю почему, не представляю даже как он оказался там, но он ушёл. Да, ты говорил, просто я Ты же знаешь, ты можешь рассказать нам абсолютно всё, всё, что тебе нужно рассказать. Он направился к задней двери, оставив мы в кухне. Он шёл среди чайных кустов, проводя пальцами по листьям. В первый вечер он испытывал гнев. О, как же он гневался. Он накричал на Нельсона, на Аполлона. Они не понимали, что происходит. Нельсон поднял руки, словно сдавался, а Аполлон поджал хвост. Какой чёрт в тебя вселился, недоумевал Нельсон. Не твоё дело, рявкнул Волис. Оставь меня в покое хоть на секунду. Нельсон обиделся, что было понятно по его застывшим плечам, и оттащила Аполлона от Волиса. Тебе надо к доктору. Волис моргнул. Что? Почему? Чтобы сбросить давление пара в башке. Не успел он ответить, как перед ним встал Хьюго. Его брови хмурились. Давай на улицу. Уолис воззрился на него. Я не хочу. Сейчас же. Хьюго развернулся и пошёл по коридору, не оглядываясь, дабы выяснить, следует ли за ним Уолис. Он хотел остаться там, где был, но в конце концов послушался Хьюго. Юга стоял на веранде, обращённым к нему лицом. "Чего тебе надо?" рявкнул Волес, оставаясь у двери. "Кричи", ответил Хюга. "Я хочу, чтобы ты кричал". Это озадачило Волеса. "Что?" Хюга не смотрел на него. "Вопи, кричи в небося, громко изо всех сил. Выплесни всё. Это поможет, поверь мне". Чем дольше это будет оставаться в тебе, тем сильнее ты отравишься. Лучше всего выпустить это, пока ещё можешь. Я не собираюсь кричать. Хьюго сделал глубокий вдох и закричал. Его крик прокатился по окружавшему их лесу. Казалось, кричат все деревья. Под конец его голос будто обломился, крик стих, и он стоял, тяжело дыша. Тыльной стороной ладони он вытер слюну с губ. Твоя очередь. Это было глупо. Ты веришь мне? Уолис весь обмяк. Сам знаешь, что верю. Тогда сделай, как я прошу. Не понимаю, почему ты снова в таком состоянии, но мне это не нравится. И ты считаешь, что от воплей в никуда мне станет легче? Хьюго пожал плечами. А кому от этого может быть плохо? Уолис вздохнул. и оперся о перила рядом с Хьюго. Смотрел на звезды и чувствовал на себе его взгляд. Он никогда еще не казался себе таким маленьким. И это ранило больше, чем он готов был признать. «Сделай это», — спокойно сказал Хьюго. «Я хочу услышать тебя». Он не знал, когда и как дело дошло до того, что он ни в чем не мог отказать Хьюго, и он закричал, что было сил. И вложил в этот крик всё, что мучило его: слова родителей о том, что он позорит их, умирающую мать, отца, стоявшего рядом, но казавшегося незнакомцем. Когда он сам скончался 2 года спустя, Волес не уронил ни единой слезы, сказал себе, что уже достаточно наплакался из-за них. И Наоми, он любил её, действительно любил. Этого было недостаточно, и она не заслуживала того, во что он превратился. Он вспомнил их последние хорошие дни, когда он почти убедил себя в том, что все у них наладилось. Это было глупо с его стороны. Предвестие конца было уже ощутимо, просто они игнорировали его сколько могли, в надежде, что никакой это не конец. Они поехали на побережье вдвоем, чтобы на пару дней спрятаться от мира. Они держались за руки по дороге туда, и казалось, что все почти как прежде. Они смеялись, они подпевали радио. Он взял на прокат автомобиль с откидывающимся верхом, и ветер трепал им волосы, а сверху на них лился солнечный свет. Они не говорили ни о работе, ни о детях, ни о деньгах, ни о своих ссорах. Глубоко внутри он понимал, что это их последний шанс. Этого оказалось недостаточно. Им удалось не ссориться один единственный день. Раны, которые, как он считал, затянулись, снова открылись и закровоточили. Обратно они ехали в молчании, её руки были вызывающе сложены на груди. Он проигнорировал слезу, убежавшую по её щеке из-под солнечных очков. Неделю спустя она вручила ему бумаги на развод. Он не стал возражать, так оно было проще. Ей будет лучше без него, они оба хотели этого. Он утонул, не успев осознать, что очутился под водой. И вот здесь теперь он кричал во всю мощь своих лёгких. Слёзы щипали ему глаза, и он почти убедил себя, что причиной тому стало крайнее напряжение всех его сил. Из его рта летела слюна, горло болело. Когда он больше не мог кричать, то спрятал лицо в ладонях, его плечи тряслись. Кьюга сказал: "Это жизнь, Уалис. Даже если ты мёртв, это всё равно жизнь. Ты существуешь, ты реален, ты сильный и смелый". и я счастлив, что знаком с тобой. А теперь расскажи мне о том, что случилось с Алланом. Расскажи все о безутайке». И Уоллес рассказал ему обо всем. Третьей стадией горя был торг, и он тоже имел место в первый вечер. Только торговался не Уоллес, торговался Хьюго. Он орал, требуя, чтобы руководитель объявился и объяснил, что, черт побери, он имел в виду. Мэй молчала, она ни слова не сказала с тех пор, как Хьюго рассказал ей и Нельсону о разговоре Уоллеса с руководителем. Нельсон так и застыл с отвисшей челюстью, крепко вцепившись в трость. «Я зову тебя», — вопил Хьюго, расхаживая по чайной лавке с глазами, поднятыми к потолку. «Мне нужно с тобой поговорить». Я знаю, что ты здесь, ты всегда здесь. Ты должен выполнить мою просьбу. Я никогда ни о чём тебя не просил, но прошу сейчас быть здесь. Я выслушаю тебя, клянусь, выслушаю. Аполлон ходил за ним, как привязанный взад вперёд, взад вперёд и чутко прислушивался ко все более яростным выкрикам своего хозяина. Волис пытался остановить хьюга, пытался сказать ему, что всё хорошо, всё о'кей, что он всегда знал, что делает и чем кончится. Это не навсегда, заверял он. Ты знаешь это, ты сам мне это говорил, это о остановках, Юга, остановка на пути. Но Хьюга не слушал его. "Руководитель", кричал он, "иди сюда". Руководитель не пришёл. Когда часы показали полночь, Мэй убедила Хьюга, что ему необходимо поспать. Он отчаянно спорил с ней, но наконец согласился. "Я разберусь с этим завтра", сказал он Волису. что-нибудь придумаю. Не знаю, что оно придумаю. Ты никуда не пойдёшь, пока сам не захочешь, Волески внул. Иди спать, тебе рано вставать. Кьюга покачал головой, что-то бормоча себе под нос, он взошёл по лестнице. Аполлон следовал за ним. Мэй подождала, пока дверь за ними не захлопнулась и повернулась к Олесу. «Он сделает все, что в его силах», — тихо сказала она. «Знаю», — ответил Уоллес. «Но не знаю, стоит ли ему делать это». Она сощурила глаза. «Что?» Он вздохнул и отвел взгляд. «У него есть работа. Нет ничего важнее ее. Он не может бросить ее из-за меня». «Он ничего не бросает», — резко сказала она. Он борется за то, чтобы дать тебе время, чтобы ты мог сделать свой собственный выбор, когда будешь готов к этому. Разве ты не понимаешь? Это имеет значение. И что чёрт побери это означает? Я мёртв, и этого нельзя отменить. Река течёт только в одном направлении, но всё идёт так, как должно идти. Вы все учили меня этому. Поначалу я не слушал вас, но в конце концов научился. И мне стало лучше, разве суть не в этом?" Она шмыгнула носом. "О, Уалис, теперь суть не только в этом. Может быть, может, если бы всё было иначе, мы бы" Он не смог договорить. "У меня ещё есть время, и лучшее, что я могу сделать, так это использовать его на полную катушку. Вскоре Мэй тоже пошла спать. Часы тикали, тикали, тикали. и отсчитывали секунды, минуты и часы. Нельсон сказал: "Я рад, что ты с нами". Воля вздёрнул головой: "Что?" Нельсон печально улыбнулся. "Когда ты только появился здесь, я решил, что ты просто очередной гость, что ты побудешь здесь какое-то время, а потом увидишь свет". Он хохотнул. "Прости мне это выражение, клише, знаю". Я решил, что хюга сделает положенное ему, и ты отправишься дальше без шума и суеты, хотя ты твёрдо намеревался не делать этого, что ты поведёшь себя как и все остальные гости. Я такой и есть, возможно, допустил Нельсон. Но это не обесценивает того, что ты сделал, находясь здесь, того, как ты работал над собой. Он зашаркал к Олису, прислонив трость к столику, на который кто-то блакачивался. Воллис не стал отстраняться, когда Нельсон потянулся к нему и взял его лицо в ладони. Его руки были тёплыми. Ты должен гордиться тем, что совершил, Воллис. Ты заслужил это. Мне страшно, прошептал Воллис. Мне бы очень этого не хотелось, но мне страшно. Знаю, мне тоже. Но пока мы вместе, можем помогать друг другу до самого конца. Наша сила станет твоей силой. «Нам не придется тащить тебя на себе, потому что ты в этом не нуждаешься. Но мы будем на твоей стороне». А затем он сказал. «Можно спросить тебя кое о чем?» Уолли скивнул. Нельсон опустил руки. «Если бы все было иначе, но ты все же оказался бы... здесь. Не знаю, по какой причине. Скажем, ехал бы куда-нибудь один и оказался бы в нашем городке». Ты каким-то образом отыскал бы путь в нашу лавку, и Хьюга был бы тем, кто он есть, а ты был бы тем, кем был. Что бы ты тогда сделал?» Уоллес рассмеялся сквозь слезы. «Я бы, наверное, поставил бы тут все с ног на голову». «Само собой. Но в этом есть своя красота, ты так не считаешь? Жизнь беспорядочна и ужасна, и удивительна, и все это одновременно». Что бы ты сделал, если бы Хьюго был рядом, а тебя ничто не останавливало бы? Жизнь или смерть или что ты ещё? Что бы ты сделал? Олис закрыл глаза. Всё. Депрессия настигла его на второе утро и оказалась непродолжительной. Олис позволил себе недолго печалиться, вспомнив в словах Хьюго о том, что горевать могут не только живые. Он стоял на веранде и смотрел на восход солнца. Ему было слышно, как Хьюга и Мэй ходят по кухне. Хьюга хотел закрыть лавку на день, но Уоллес попросил его, пусть всё идёт своим чередом. Мэй поддержала его и Хьюга в конце концов сдался, хотя и неохотно. Солнце проглянуло сквозь деревья и растопило тонкий слой ине, покрывший землю. Когда светлое пятно доползло до Уоллеса, он схватился за перила. Солнце коснулось сначала его ладони, затем рук и наконец лица. Оно согрело его, оно его успокоило. Он надеялся, что там, где он окажется, тоже будут солнце и луна и звёзды. Большую часть своей жизни он провёл с опущенной головой и казалось справедливым, что вечность позволит ему обратить лицо к небу. Его печаль уменьшилась, хотя и не сошла на нет. Она всё ещё бурлила у него внутри, но он всё же вынырнул из неё. Он понимал, что это всего лишь другая разновидность горя, но тем не менее это была его собственная печаль. Он принял её. Что ты будешь делать в оставшееся тебе время? И тут он понял, что. Чёрт, ты что, совершенно выжил из ума? Риа вкнула на него мей. Она стояла в кухне, и смотрела на Уиллиса так, будто он самый большой идиот из всех, кто когда-либо попадался ей на её жизненном пути. Хьюго стоял за кассой в лавке. Он пожал плечами. Ты так считаешь? Но мне кажется, это будет правильно, мыв вскрикнула. В детстве Мони Триплтон, нет ничего правильного. Она ужасная особа, и когда она наконец окачурится, я «Поможешь ей, как помогаешь всем, если ее припишут к тебе?» Мэй сникла. «Конечно помогу, но, черт побери, я сделаю это безо всякого удовольствия. И ты не можешь заставить меня чувствовать себя иначе». «Я о таком и не мечтаю. Я знаю, что она тебе неприятна, и у тебя есть на это веские основания. Но ты говорила, Нэнси почему-то доверяет ей. И она может не прислушаться к тебе или к Хьюга, а с Дездемона и такой шанс есть». Если задуманное мной сработает, Нэнси не останется здесь надолго, он покачал головой. Но я ничего не стану предпринимать без твоего одобрения. Почему? Мы и в самом деле добивались того, чтобы он сказал это? Потому что ты важна для меня. Она слегка опешила, на её лице медленно расцвела улыбка. Правда? он застонал. Заткнись. Она отвела взгляд, но он видел, что ей приятно. «Хьюга это вряд ли понравится. Знаю, но главное — помочь стольким людям, скольким можешь помочь, верно? А Нэнси нужна помощь. Ее положение кажется безнадежным, и это убивает ее. Может, мой план не сработает и лучше ей не станет. Но что, если все получится? Разве мы не обязаны попытаться?» Мэй вытерла глаза. «Хьюга». Кажется, за странцем ты мне нравился больше, он рассмеялся. Ты мне тоже нравишься, Май. Она привыкла к нему, он обнял её и прижал к груди. Нет, сказал Хьюго. Но нет. Я же говорила, пробормотала Май, проходя в дверь. Я постою за кассой. Это нужно ей, Хьюго, сказал Волис, когда дверь за ней затворилась. нужно, чтобы она поняла, не всё потеряно, даже если кажется, что это так. Она хрупкая, ответил Хьюго. Уязвима. Если что-то пойдёт не так, то даже думать боюсь, что с ней будет. Мы обязаны попытаться, Волес предостерегающий поднял руку, не давая Хьюго ответить. Не только ты, Хьюго, а все мы в том, что случилось с ней, и ли нет твоей вины. Знаю, ты считаешь иначе, думаешь, ты мог сделать для неё больше. Но то, что натворил прежний жнец, лежит на его совести, а не на твоей. И всё же, тебе тяжело. Горе, ты знаешь о нём лучше других. Оно сокрушит тебя, если ты ему позволишь, и на Нэнце оно действует точно так же. На её месте я надеялся бы, что кто-нибудь сделает такое для меня. Или ты считаешь иначе? Она может даже не согласиться, пробормотал Хьюга, избегая смотреть на Волеса. Он хмурился, сдвинув брови и сутулив плечи. В первый раз ничего не получилось. "Знаю", ответил Волис, "но теперь будет по-другому. Ты знал ли, пусть и совсем немного, ты разговаривал с ней, заботился о ней". Волис думал, Хьюго будет стоять на своём, но он сказал, что мы должны сделать. На третий вечер Хьюго поместил в окне табличку: "Закрыто на спецобслуживание". Я по-прежнему уверен, что это хорошая идея, прошептал Нельсон, глядя, как его внук готовится к приёму гостей. Насколько это только возможно, прошептал в ответ Волис. Такое деликатное дело требует деликатного исполнителя. Ты думаешь, у нас не получится? Я не об этом. Ты прямолинейный и резкий, но ты научился быть милосердным, Волис, добрым и милосердным. Благодаря тебе, ответил Волис. «Тебе, Мэй и Хьюго...» — Нельсон улыбнулся. «Ты так считаешь?» Он так считал. «Я хочу...» Но чего там хотел Уоллес, так и осталось невысказанным, потому что окна заполнил свет фар. «А не здесь!» — сказала Мэй вернувшемуся в кухню Уоллесу. «Ты все это серьезно?» «Я серьезен, как сердечный приступ», — отозвался Уоллес. И Нельсон, стоя рядом с ним, тихонько хохотнул. Волис слышал, как хлопнули дверцы машины и громко заговорила Дездемона, хотя слов было не разобрать. Он знал, к кому она обращается. Если они выполнили просьбу Хьюга, то приехали на разных машинах. Сейчас или никогда. Каратышка открыл дверь в лавку. Первой вошла Дездемона. Голова высоко поднята, одета не менее причудливо, чем в прошлый раз. Высокая чёрная шляпа украшена кружевами. Вьющаяся рыжевы волосы заплетены в косу, свисающую с плеча. Платье в черно-белую полоску едва прикрывает колени. Ноги обтягивают красные чулки, а ботинки кажутся недавно начищенными до блеска. "Да", выдохнула она и стала снимать перчатки. "Я чувствую это, как и тогда. Духи сегодня активны". Она медленно повернула голову, обозревая помещение и не останавливая взгляд на Воллесе и Нельсене. Я уверена, сегодня всё пройдёт хорошо. Мэй, как это мило видеть тебя всё ещё живой. Май пристально смотрела на неё. Грабить могилы незаконно. Диздемона моргнула. Прошу прощения. «Какую могилу ты бы не осквернила, чтобы заполучить это платье?» В дверях появилась Нэнси. Коротышка и доходяга шли за ней и выглядели при этом так, будто хотели оказаться где угодно, только не здесь. Нэнси крепко вцепилась в ремешок своей сумочки, ее лицо было осунувшимся, дыхание легким и быстрым. Выглядела она изможденной, но при исполненной решимости, какой Уоллес прежде в ней не замечал. Она вошла в лавку, медленно кусая губы, словно очень нервничала. Появился Хьюго с подносом с чайником и чашкой в руках. Хьюго обратилась к нему доз демона, смерив его взглядом с головы до ног. "Я удивилась, когда получила твоё приглашение, тем более что доску виджет ты вернул мне даже без записки. Наконец-то ты начал ценить мою работу. В этом мире гораздо больше всякого разного, чем мы способны увидеть". Не меня греет мысль о том, что ты начинаешь понимать это. Дэздемона ответил Хьюго, ставя поднос на столик и приветствуя её. Я верю вам на слово. Он повернулся к Нэнси. Спасибо, что пришли, я очень хочу помочь вам. Нэнси посмотрела на поднос, а потом снова на Хьюго. Допустим. Голос у неё был сиплым, словно она не привыкла говорить. Уоллесу стало больно, когда он услышал его. Дездемона сказала, это вы пригласили нас сюда. «Да», — ответил Хьюго. «Не могу обещать, что из этого что-нибудь получится, но даже в случае неудачи, знайте, здесь вам всегда рады. Мы сделаем для вас все, что вы захотите». Нэнси скованно кивнула и ничего не ответила. Коротышка и доходяга начали обустраиваться. Дохадяга вынул камеру более новой модели, потому что прежняя разбилась, и установил на штатив, направив туда, где должна была сесть Дездемона. У Каратышки имелся тот же самый прибор, что и в прошлый раз, и он включил его. Прибор почти сразу запикал, ярко загорелись лампочки. Каратышка нахмурился и постучал им по ладони и покачал головой. Я даже не знаю, зачем нужна эта идиотская штуковина. Пробормотал он и принялся размахивать ею. Доходяга достал из сумки доску Уиджа и пристроил на столик, как и новую планшетку. Прежняя сгорела в камине, и спасибо Уоллесу, от нее остались лишь пепел и дым. Рядом с доской доходяга положил перо и стопку бумаги. Дездемона выдвинула стул для Нэнси. — Садись здесь, дорогуша, так ты будешь в кадре, но не загородишь меня. О боже, пробормотал Нельсон, а Мэй презрительно фыркнула. Нэнси сделала, как было велено, и положила сумочку на колени. Она не смотрела ни на кого из присутствующих и отказалась от предложенных Юга чая. Дездемона села рядом с ней и улыбнулась. Мы не смогли пообщаться с духами, когда в прошлый раз были здесь, но это не значит, что сегодня ничего не произойдёт. Пару недель назад духи были активными. Не думаю, что среди них была Ли, но вас тогда с нами не было. Ваше присутствие поможет мне сосредоточиться. Чувствую, сегодня мы получим ответы на ваши вопросы. Она коснулась локтя Нэнси. Если вам понадобится перерыв или вы вообще захотите прекратить сеанс, дайте мне знать. Нэнси кивнула и посмотрела на доску видже. Думаете, в этот раз нам повезёт? Надеюсь, ответила доз демона. Мы прибегнем к помощи доски либо к автоматическому письму. Если мы ничего не добьёмся, попытаемся ещё раз. Вы же помните, что надо делать. Обратитесь ко мне с вопросом, сформулировав его так, чтобы на него можно было ответить да или нет. Я задам его духам, если всё пойдёт хорошо, их энергия пройдёт через меня. Будьте терпеливы, особенно если какой-то другой дух попытается заговорить первым. О'кей, прошептала Нэнси, шмыгнув носом. Диздемон посмотрел на Доходягу. Всё готово? Абсолютно всё, промямлил Доходяга, нажимая кнопку на камере. Она пискнула, замигал красный огонёк. Доходяга достал из сумки блокнот и ручку. после чего нервно огляделся, словно вспоминая тот хаос, что возник во время их последнего посещения лавки. И как мы с вами договаривались, продолжала Дездемона, глядя в камеру. Мы по вашей просьбе не ведём стрим. Мы опубликуем видео позже, но только после того, как оно будет отредактировано и только если вы согласитесь на это. Всё, что вы не захотите обнародовать, мы оставим при себе. Нэнси ещё крепче вцепилась в сумочку. Вы хотите задать какие-нибудь вопросы перед тем, как мы начнём? Можете спрашивать о чём угодно. Я не начну сеанс до тех пор, пока вы не будете готовы. Нэнси отрицательно покачала головой. Дездемона подвигла плечами, вдохнула через нос и выдохнула через рот. Хрустнула костяшками пальцев и положила руки на планшетку посреди доски. Дофи. Приказываю вам говорить со мной. Знаю вы здесь, и потому мы можем общаться друг с другом. Вы понимаете меня. Вам нечего бояться, мы не причиним вам вреда. Если вы предпочитаете автоматическое письмо, дайте мне знать об этом. Планшетка не сдвинулась с места, равно как и авторучка. Всё о'кей, сказала Дздемона Нэнси. Нужно немного подождать. Она снова повысила голос. Я здесь с Нэнси Донован. Она считает, что духа её дочери Ли Донован живёт в этом месте по причинам, которые мне не вполне ясны, но это не важно. Если Ли Донован здесь, нам необходимо услышать её. Если здесь присутствуют какие-либо другие духи, мы попросим их не вмешиваться и позволить Ли сказать то, что она должна нам сказать. Ты по-прежнему уверен, что нужно действовать согласно твоему плану, тихо спросил Нельсон. "Да", сказал Волис, "мы ждём". В течение последующего часа Диздемона пыталась задавать самые разные вопросы. Некоторые из них были милыми и лестными, другие более требовательными. Ничего не изменилось. Планшетка оставалась неподвижной. Диздемона начала раздражаться и отчаиваться. Доходя газевал, прикрывая рот тыльной стороной ладони, коротышка водил в воздухе детектором, прибор молчал. Наконец Дездемона со вздохом откинулась на спинку стула. «Мне очень жаль», — пробормотала она, глядя на доску. «Я действительно ждала какого-нибудь результата». Она принужденно улыбнулась. «Это не всегда срабатывает, они бывают капризны, эти духи. Делают лишь, что хотят и когда хотят». Нэнси кивнула, но Уолис видел, как она огорчена. Она излучала боль, ему самому было больно от этого, и он мысленно умолял её продержаться ещё чуть-чуть. Нэнси не пошевелилась, когда дохадя Гай и Каратышка убирали доску и камеру, Дэздемона что-то тихо говорила ей, держа за руки, просила не сдаваться, заверяла, что они в самом скором времени сделают ещё одну попытку. Надо подождать, сказала Анна. У нас всё получится. Нэнси кивнула лицом у неё было уставшим, невыразительным. Когда Троица направилась к двери, она встала со стула, прижимая сумочку к груди как щит. Дохадя до крылышка, ушли не оглянувшись, до Здемона остановилась в дверях и посмотрела на Хьюга. Ты же знаешь, здесь что-то такое есть. Хьюга не ответил. «Пойдемте, дорогая», — обратилась Дездемона к Нэнси. «Мы сопроводим вас до города и убедимся, что вы в безопасности». Мэй наклонила голову на бок, словно была сконфужена, и переводила взгляд с Дездемоны на Нэнси. Хьюго прочистил горло. «Я бы хотел сказать Нэнси пару слов наедине, если она позволит». Дездемона прищурилась. «Ты вполне можешь сделать это в моем присутствии». Если Нэнси того захочет, ответил Хьюго. И она вправе поделиться тем, что я скажу, с кем ей будет угодно. Нэнси вопросительно взглянула на неё Дездемона. Нэнси, пристыдленно посмотрев на Хьюго, кивнула. Всё хорошо. Идите, я немного задержусь. Дездемона, казалось, собралась возразить, но вместо этого вздохнула. Хорошо. Если вы уверены, что вам это нужно. Уверена, ответила Нэнси. Дэздемон сжала её плечо и покинула чайную лавку. В лавке повисла тишина. Все ждали, когда заработает мотор. Он зарыкатал и скорость их вдали. Было слышно лишь, как тикают часы. Ну, так что? спросила Нэнси, голос её дрожал. Чего вы хотите? Хьюго сделал глубокий вдох и выдыхая медленно проговорил: "Вашей дочери здесь нет". Нэнси отшатнулась от него словно он её ударил, на её глазах выступили злые слёзы. "Что? Её здесь нет?" мягко проговорил Хьюго. "Она ушла в лучшее место. Такое место, где ничто не может снова причинить ей боль". Да как вы смеете, прошептала Нэнси и сделала шаг к двери. А я-то думала вы, она яростно потрясла головой. Я не останусь здесь и не позволю вам быть таким жестоким ко мне. Её грудь резко вздымалась. Бросив на Хьюго прощальный взгляд, она повернулась к двери и схватилась за ручку. И Голис понял, что сейчас или никогда. Алан испуганный обречённый Алан подсказал ему, как надо действовать. Нэнси пылала подобно пламени. Её горе было нескончаемым источником горячего. Кем бы она ни была, кем-то вроде Мэй или кем-то ещё, но она услышала Алана, когда он выкрикнул её имя. И потому Волис крикнул: "Нэнси!" Она застыла на месте, спина напряжена, плечи высоко подняты. Нанси. Она медленно повернулась, по её щекам катились слёзы. Вы вы слышали? "Да", ответил Хьюго. Он поднял руки, словно успокаивал испуганное животное. "И заверяю вас, вам совершенно нечего бояться". Она неожиданно хохотнула. "Вряд ли вам стоит указывать, что мне И стало хватать ртом воздух, когда Волес схватил стул и поднял его с пола. Кровь отхлынула от её лица, рука метнулась к горлу. Волес не стал подносить стул близко к ней, потому что не хотел напугать сильнее, чем она уже была напугана. Вместо этого он понёс его к чёрной доске за стойкой. Осторожно Волес предупредил Нельсон: "Ей надо сообщить лишь то, к чему она готова". Знаю проговорил Волис сквозь стиснутые зубы и оттолкнул прыгавшего вокруг него и старавшегося понять куда Волис несёт стул Аполлона. Тот, желая помочь, вцепился зубами в одну из ножек, но потом отвлёкся на собственный хвост. Волис поставил стул на пол и оглянулся. Нэнси не двигалась, челюсть у неё отвисла, ведь стул летел по воздуху. Волис поставил его и сел. Прошу прощения, пробормотал он и стёр надпись на доске. Названия фирменных блюд и цены, выведенные вокруг пословицы о чае, смешались в одно белое пятно. Уолис взял лежащий у доски кусок мела и написал одно единственное слово: Воробей. Нэнси, сдавленно всхлипнув, бросилась к доске. Ли? О, боже ты мой, Ли! Под этим словом Уолис написал Нет, это не твоя дочь. Её здесь нет. Мне бы очень хотелось, чтобы была, но она теперь в лучшем месте. Это шутка? выпросила Нэнси. Её голос был хриплым, глаза влажными. Как чёрт побере вы узнали о Воробье? Он за окном её больничной палаты, он всегда Кто вы? Воля стёр эти слова и продолжил писать. Мел со скрипом передвигался по доске. Я умер. Хьюга заботится обо мне. А почему же тогда вы разговариваете со мной? Нэнси сердито вытерла мокрое лицо. Я не просила вас об этом. Знаю, но надеюсь, услышав меня, ты поймёшь, что есть что-то помимо того, о чём ты знаешь. Как я могу верить вам? крикнула Нэнси. Хватит играть со мной. Это больно. Разве вы этого не понимаете? Это ужасно, ужасно больно. Её голос надломился. Щедрое дерево Нэнси вздрокнуло. Что? Хьюка прошептал Волис. Я больше не могу, для меня это слишком. Теперь твоя очередь. Он уронил мел на пол, и тот раскололся на части. Волис чуть не упал со стула, но тут к нему поспешил Нельсон и поддержал его. Волис снова сел, силы покидали его. Нет. прошептала Нэнси, сделав шаг вперёд заплетающимися ногами. "Нет, нет, вернитесь, вернитесь". "Нэнси", сказал перевозчик. Нэнси повернулась к нему, она была бледна как полотно. "Это была её любимая книга", тихо сказал Хьюго, и Олисс сел прямо. Нельсон крепко держал его за руку. Аполлон пристроился рядом с ними, махая хвостом. Майя стояла бледная, поднеся руку к горлу. Ей нравилось, как вы читаете ее, и хотя она уже сама могла читать, она всегда просила об этом вас. В вашем голосе было что-то особенное, что-то теплое и прекрасное, и она не могла наслушаться им. «Вы не можете этого знать», — хрипло проговорила Нэнси, — «об этом знали только она и я». Казалось, она задыхается. «Она рассказала мне», — ответил Хьюго, — «и была счастлива, когда говорила это». Она рассказывала о том, как осенью вы собирали яблоки, о том, как вы смеялись, что она съела больше яблок, чем собрала. Нэнси закрыла рот рукой. Хьюго шагнул к ней медленно и осторожно. Она тоже грустила, потому что скучала по вам. Его голос дрогнул, но он продолжил. Её тело устало. Она боролась за всех сил, но для неё всё это было невыносимо. Она вела себя мужественно ради вас. Вы учили её радоваться и любить и светиться. Вы ходили с ней в зоопарк, потому что ей хотелось посмотреть на белых медведей. Вы водили её в музей, потому что ей хотелось дотронуться до скелета динозавра. Вы танцевали в вашей гостиной. Громко играла музыка, и вы танцевали. Однажды она опрокинула вазу. Вы сказали, что это пустяки, что никогда не надо огорчаться из-за того, что можно заменить. Нэнси начала всхлипывать. Он выползал из её груди, монстр страха и пытался затянуть к себе в глубину. "Сражайтесь", прошептал Уоллес. "О, пожалуйста, сражайтесь с ним". "Она любила вас", сказал Хьюго и по-прежнему любит. "Неважно, что будет дальше, но это останется неизменным. Однажды вы снова увидитесь с ней. Однажды вы посмотрите ей в лицо". «Боли больше не будет. Не будет страданий. Вы познаете спокойствие, потому что будете на месте. Но этот день не сегодня». «Почему?» — спросила Нэнси с таким отчаянием в голосе, что Уоллес склонил голову. «Почему я не могу вернуть ее? Почему нужно терпеть такую боль? Почему я задыхаюсь?» Хьюга остановился перед ней, и он сказал, Немного помешков он быстро прикоснулся к тыльной стороне её ладони. Нэнси не отдёрнула её. Она не ушла. Правда, она просто пошла дальше. "Кто вы?" прошептала Нэнси. "Тот, кому это не безразлично" ответил хьюга. "Я знал вас прежде, когда вы пришли сюда в первый раз. И корю себя за это сильнее, чем вы можете представить". Я не хотел сделать вам больно, не хотел, чтобы вам стало хуже. Я помогаю людям, и мы Он с трудом сглотнул. И я, мы сделали это. Мы показали ей путь вперёд. Жизнь не заканчивается, она продолжается. Он немного помолчал. Вы помните, какие слова сказали ей последними? Нэнси сникла и замкнулась в себе. Да. Вы сказали ей идти. Иди, куда тебе нужно идти? К центру земли, к звёздам, к к луне, чтобы выяснить, действительно ли она сделана из сыра, прошептала Нэнси. Хьюго улыбнулся. Болезнь отступила. Нэнси смотрела на доску она написанные на ней слова, потом повернулась к хьюга. Это написали вы? Он отрицательно покачал головой. Нет, не я, но один очень важный для меня человек, и вы можете верить каждому его слову. Она долго не отрывала от него взгляда. Я буду здесь, когда вы будете готовы, я буду здесь. Вы всё время мне это говорите. Он кивнул. "Почему?" Она вся дрожала. "Почему вы так заботитесь обо мне?" "Потому что не знаю, как можно поступить иначе." На протяжении какого-то времени Уолис указал и что она не вынесет всего этого, что они перестарались, и удивился, когда она расправила плечи. Она посмотрела на Мэй и так помахала ей со слабой улыбкой на лице, затем перевела взгляд на Хьюга. Я бы хотела выпить чаю, если можно. О'кей, отозвался Хьюго. Я всегда считал, что чай хорошее начало. Он кивнул на столик, на котором стоял поднос со всем, что нужно для чаепития: молоко, сахар. Нет, просто чай. Олис смотрел, как Хьюго наливает чай в две чашки, одну для неё, другую для себя. Смотрел, как она подносит чашку к лицу и вдыхает аромат чая. Руки у неё дрожали, но чай не пролился. "Это имбирные пряники", сказал Хьюго. "Её любимые". Ещё одна слеза покатилась по щеке Нэнси. Она пила чай большими глотками, и было видно, как работает её горло. Сделав ещё один глоток, она поставила чашку обратно на поднос и отошла от Хьюго. "А сейчас я бы хотела уйти. С меня на сегодня достаточно". Мы бросилась вперёд, взяла Нэнси за локоть и повела к двери. Нэнси остановилась в ожидании, когда она откроет дверь, и оглянулась на Хьюга. Её лицо порозовело. "Кто вы?" "Я Хьюга", ответил он. "Я управляю чайной лавкой". "И это всё?" "Нет". Нэнси, казалось, снова хотела заговорить, но лишь покачала головой. Мы открыла дверь, Нэнси поспешила сойти с крыльца. Мгновение спустя фары её автомобиля осветили чайную лавку, она дала задний ход, развернулась и уехала. Мэй, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Она всхлипывала и вытирала глаза. Хьюго бросился к Олесу. "Как ты?" взволнованно спросил он, потянувшись к нему и был, казалось, потрясён, когда его руки прошли сквозь него. Волис чувствовал себя так же. Ты Волис слабо улыбнулся. Со мной всё хорошо, это. Я в порядке, правда. Я потратил больше сил, чем ожидал, но ты сделал это. Я знал, что ты справишься. Как думаешь, я это помогло? Хьюг воззрился на него. Считаю ли я, что это помогло? Я спросил именно об этом. Хьюго покачал головой. "Волис, мы дали ей надежду. Она может, теперь у неё будет шанс". Ошаломлённый Волис увидел, что в глазах Хьюго мокры от слёз. "Мэй, мне нужно, чтобы ты..." "Нет", сказал Волис, прежде чем Мэй успела пошевелинуться. "Я тут ни причём, это твоя заслуга, это сделал ты". Он посмотрел на Мэй. Можешь сделать мне одолжение? Да, ответила она. Да. Мне нужно, чтобы ты обняла Хьюга за меня. Сам я не могу, а мне хочется этого больше всего на свете. Глаза Хьюга комично распахнулись, когда Мэй на предельной скорости устремилась к нему. Она обняла его ногами за талию и руками за шею. Секунду помедлив, он притянул её к себе, и её лицо уткнулось ему в шею, а его ее волосы. Аполлон повизгивая приплясывал вокруг них с высунутым языком. Мы сделали это, босс прошептал Мэй. Уолис с великой гордостью смотрел, как Нельсон направляется к ним, и хотя тот не мог коснуться их, он делал лучшее из того, что ему оставалось. Стоял рядом с внуком и Мэй. Уолис улыбнулся и закрыл глаза.